Глава двадцать «Минута!» — произнес стриж, не отводя взгляда от истлевающего таймера. Тавненько меня так нервничать не заставляли!» — пробурчал глаз. «Вот умеешь ты, Соло, такие моменты находить, что даже опытных десяток до самой глубины души пробирает. А кого-то еще глубже, Далось! Маг огня с позывным «Лось» пробурчал что-то нечленораздельное, продолжая вытягивать в сторону кристалла руку. Несколько минут назад его вырвало, сказывалось напряжение. Даже для бойцов, прошедших двухлетний плен разлома, банальное ожидание оказалось чрезмерным. Возможность остановить рост проклятых земель давила таким грузом ответственности, что справлялись не все. «Пять!» — начал обратный отсчет стриж. «Четыре!» «Три!» «Два! Один! Бьем!» Пространство содрогнулось, когда двадцать магов десятого ранга одновременно использовали атакующее заклинание, превращая кристалл разлома в мелкую пыль. Речи уже не шло о том, чтобы выкачивать из него энергию или забирать кристалл с собой, как трофей, только тотальное уничтожение. «Давим!» — приказал Стриж, когда кристалл разрушаться не захотел. Мало того, он вырос с восьмого до девятого ранга. Еще десятый ранг! – прохрипел покрасневший от натуги глаз. Еще немного. Розалин хотела было присоединиться ко всем, чтобы швырнуть свой огненный шар, но я остановил ученицу. У меня не было сомнений в том, что маги стрижа справятся. Пространство вокруг нас стремительно менялось, формируя два новых этажа, но менялось оно вместе с нами. Новые этажи с новыми тварями. Появлялись где-то там, позади По кристаллу десятого ранга пошли трещины И, наконец, он взорвался Одарив всех огромной порцией чистой энергии Причем эта энергия оказалась так много Что даже готовые ко всему маги десятого ранга Выдохнули так, словно их холодной водой окатили А потом пришла тишина Все смотрели друг на друга, боясь произнести хоть слово Вдруг ничего не получилось Вдруг я ошибся, и причина роста проклятых земель была не в этих странных разломах, что порождали черный металл. Вот только тишина пришла не всем. Меня накрыла новая информация. Тарин, это Кэрол Верал, известная тебе как Тьма. Вся наша группа уже мертва. Я тоже. Тело меня уже не слушается, но из-за проклятия, полученного ранее, ритуал повлиял на меня слабее, чем на других. Я все еще в сознании могу оставить послание. Ты получишь его, когда закроешь последний созданный нами только что разлом. Сольник, сейчас я не ощущаю действия артефакта истины, поэтому могу говорить открыто. Не слишком на него надейся. Это опасный артефакт, который подавляет волю и заставляет действовать в своих интересах. За 30 лет мне так и не удалось выяснить, что же конкретно ему нужно. Мне известно только одно. Он что-то ищет. Что-то важное, находящееся в старых разломах высших рангов Твой предшественник понимал это Атрин всегда отличался критичным взглядом на вещи, ставя под сомнение любой факт Он был прав Артефакты истины сделал из нас безвольных рабов, действующих по его указке Прости, что так тебя подставили, но мы действовали против своей воли Сопротивляйся, сольник Я не сомневаюсь, ты сумеешь Мы не смогли У меня остался сын. Прошу, позаботься о нем. Я провела не самый разрешенный ритуал, который должен даровать моим наследникам невероятную силу, пусть не в первом, но во втором или третьем поколении точно. Благодаря жизненной силе, почти трех сотен замученных мной лично человек, родится сильнейший маг тьмы, какой только существовал в нашем мире. Мой сын спрятан в королевстве Дартан, подальше от наших врагов. Я подготовила схрон, который поможет моему наследнику стать сильным. Схрон располагается в столице, в подвале моего дома. Общая память подскажет, где он. В качестве платы за моего сына ты можешь воспользоваться любым артефактом, который там находится. Они, хоть и предназначены для воинов тьмы, частью из них могут пользоваться и войны других стихий. Теперь о главном. Ритуал у меня обучили. Он называл себя «вторым», и это был сильнейший маг тьмы, встреченный мной за всю жизнь. Самое удивительное, что этот маг мог пользоваться сразу всеми стихиями, не используя артефакты. Меня с ним познакомил глава моего клана. Мне пришлось заключить очень подробный и сильный пакт о неразглашении, а сразу после рождения сына со мной связался свет, предложив вступить в свою группу. Не могу утверждать достоверно, но есть подозрение, что наш управляющий артефакт каким-то образом связан с теми, кто способен на подобные чудеса. Почему так думаю? Потому что память о ритуале и моей встрече с вторым не перешла остальным, словно артефакт специально ее вырезал. Повторю, не полагайся на него, он слишком опасен. Удачи тебе, сольник. Надеюсь, ты разделаешься с нашим творением как можно быстрее. Не хочу даже думать о том, что произойдет, если у тебя не получится, «Уничтожить все якорные разломы. Империя перестанет существовать. Хотя сейчас, умирая на площади боевой академии клана Хаоса, я была бы этому даже рада». «Соло, с тобой все хорошо?» — раздался голос глаза, вырвавший меня из омута, воспоминаний. «Три сотни замученных людей, чтобы провести ритуал, дарующий силу будущему поколению? А магить мы знают толк в запрещенном». «Задумался». ответил я. «Получилось?» «Вообще-то этот вопрос мы тебе хотели задать», произнес Глаз. «Кристалл уничтожен, кольцо огня получено, что дальше?» «Выходим и проверяем рост разломов», ответил я, заметив, что Розалин уже держит в ладони кольцо, которое когда-то принадлежало огню. Девушка какое-то время колебалась, после чего протянула кольцо мне. «Подобное ты надел Милене?» заявила девушка. «Тоже хочу так». Мне с трудом удалось погасить ухмылку. Для меня этот жест ничего не значил, но Розалин, по всей видимости, вкладывала в процесс получения кольца слишком много смысла. Мало было его получить. Обязательно нужно, чтобы кольцо на палец надел именно я, а не она сама. Странно, конечно. Но кто я такой, чтобы спорить с ученицами? Согласна, Согласна" прошептала Розалин, как только я надел на нее кольцо. Как и в случае с Миленой, привязки кольца огня не потребовалось. Оно признало свою новую хозяйку без лишних вопросов. «С чем ты согласна?» — уточнил я. «Не обращай внимания», — отмахнулась девушка. «Значит, мы выходим? Ресурсы собирать не станем?» «А они есть?» — удивился я, начав оглядываться. «Есть? Это какое-то другое слово», — хмыкнул глаз. «Тебе же полное восстановление требовалось. Оно без зеленой прикулы невозможно». «Дорогая штука! Как я говорил, доступ к десяткам, где добывают эту штуку, расписан на годы вперед, а тут, глянь сам, растет родимое, как ни в чем не бывало, прям глаз радуется!» Проследив за жестом глаза, я увидел большую поляну с разнотравьем. Чего тут только не было. И зеленая прикула, и красные гуранты, даже туманный зелеск, и тот здесь нашелся. «Мы договаривались, что род Греймодов не станет претендовать на ресурсы разломов», напомнил я, причем скорее самому себе. «Так что все это ваше. Если потом продадите мне или проведете полное исцеление, будет замечательно. Сдадите в империю или используете по собственному усмотрению, так тому и быть». «Учитель, как же шир и риф!» Розалин удивленно посмотрела на меня. «Тебе нужно запомнить главная ученица», я посмотрел в глаза Розы. Слово нужно держать в любом случае, даже когда кажется, что никакого смысла в этом уже нет. Это важная черта, которая делает тебя человеком, а не двуногой тварью. Один раз, сойдя с пути чести, назад вернуться будет тяжело. Не согласна, запротестовала Розалин. Ты договорился, что кристаллы всех якорных разломов станут твоими. Полагаю, с двумя другими произошло то же самое, что и с нашим. Они разлетелись. Значит, империя не выполнила свое обещание. Почему ты должен придерживаться договоренности, если другая сторона не в состоянии выполнить свою часть? — Потому что слово нужно держать, даже если обстоятельства изменились, — пояснил я. — Меняется все, такова жизнь. Но данное тобой слово меняться никогда не должно. Это аксиома, которую тебе нужно заучить на всю оставшуюся жизнь ученица. — Не понимаю, но принимаю, — пробурчала после паузы недовольная Розалин. — Вот и хорошо, — кивнул я. «Стриж, нам нужно вернуться в Формитон. Хочу проверить результат. Действительно ли мы остановили рост проклятых земель или нет?» «Как ты собрался это делать?» — спросил Стриж. «Уничтожим все разломы рядом с Формитоном», — пояснил я. «Они там мелкие, до седьмого ранга. Если за две-три недели новых дырок рядом с городом не появится, значит, наш план сработал». «Глаз, присмотри здесь за всем», — попросил Стриж. Первая десятка на выход! У нас еще есть работа. Наконец-то случился тот невероятный момент, когда командир гарнизона форме Тони не стал меня вышвыривать из своего города. Точнее, вначале он хотел, но Стриж быстро объяснил отцу, что происходит и почему он с армии сбежал. В итоге старший согласился приютить Хасита и даже выделил мне отдельную комнату в самом отдаленном от его администрации доме. К разломам меня не пускали. Стриж со своей армией, а также вернувшимися магами двух других групп, работали с чудовищной эффективностью и скоростью. Ежедневно каждым магом закрывались 3-4 разлома 5-7 рангов, добытчики которых согнали сюда со всей империи в буквальном смысле взвыли от нагрузки, но их мнение никто не спрашивал. Всех занимал только один вопрос, получилось у нас остановить рост проклятых земель или нет? Так продолжалось... Четыре недели. Защитники Формитона работали на износ, но жаловаться на нелегкую судьбу никто из них не собирался. Мои ученицы и Верена остались в магической академии Тримуса, куда меня, к слову, не пускали, точнее, меня из Формитона не выпускали в связи с особым распоряжением Ксавьера Флеймворда. Советник Императора несколько раз навещал Формитон, чтобы лично оценить результаты уничтожения разломов, но со мной ни разу не встретился. «Соло, открывай!» В один из дней в дверь постучали. Открыв, я увидел глаза и живчика. Вид у магов природы был такой, словно они неделю не спали. Что, впрочем, не лишено смысла. Сейчас в форме Тони никто не спит, кроме меня, конечно. «Его светлость дал распоряжение заняться твоими магами», произнесла живчик. «С Ривом получилось без проблем. Мы вернули ему руки. А вот с магом тьмы оказалось не все так гладко, как нам того бы хотелось». Полное восстановление вернуло ему руки и ноги. Состояние стабилизировалось, и теперь он не умрет через полгода. Но из-за действия неизвестного проклятия вернуть Шира в сознание у нас не получилось. Высшее исцеление?» — спросил я. «Еще не пробовала», — ответил Живчик. «Просто так его не применить. Тоже нужны дорогостоящие ресурсы. Нужно понаблюдать за состоянием Шира еще какое-то время. Сейчас он словно завис где-то в мире грез. Тело здорово, если не брать в расчет проклятие, но разум... возвращаться не желает скорее всего нужен какой-то эмоциональный толчок чтобы шир проснулся но у меня не получилось его дать возможно получится у тебя если меня выпустят пробурчал я сижу здесь как преступник но глаз почесал голову так то да но ты же сам все понимаешь вообще ничего не понимаю огрызнулся я четыре недели глаз я здесь уже четыре недели Хорошо хоть учебники мне выдать, догадались, чтобы не зря тут торчал. Тебе сейчас нельзя возвращаться в магическую академию Соло, — ответил оживчик. Ректор немного не в себе. Он посадил Верену под домашний арест и запретил ей появляться на людях. Постоянно срывается на профессоров и студентов. Про твоих ученицы вовсе молчу. Пару раз их едва не выгнал за неуспеваемость. Неуспеваемость? — удивился я. Моих учениц? Ректор увеличил им нагрузку. Мало того, что были вызваны дополнительные преподаватели из столицы, так еще и индивидуальные занятия появились. Ксавьер Флеймворд каждый день лично прибывает в академию, чтобы два часа заниматься с Розалин. Я гоняю Милену. Риф измывается над Натали. Эти четыре недели девочки спят по два-три часа в день, но сдаваться не собираются, потому что понимают, для чего все это. Ты же собираешься с ними проделать все то, что творил с собой, верно? Мне оставалось только кивнуть. «Они не выдержат такой нагрузки сейчас, Соло», — пояснил Живчик. «Шир готовил твое тело три месяца, поэтому ты справился. Ими так всерьез никто не занимался. Если провести выжигание сейчас, умрут, и даже пятерка магов природы десятого ранга ничего поделать с этим не сможет. Нужно их подготовить, Соло». «Сколько на это уйдет?» — хмуро спросил я. «По моей оценке, еще три-четыре месяца». ответил оживчик. «И не надо на меня так смотреть. Здесь спешка совершенно не нужна. Девочки стараются и каждый день. Мне приходится выкладываться почти полностью, чтобы их вылечить и подготовить к следующему дню. Но они не жалуются и работают». «Ладно, поговорили и хватит», — заявил Глаз. «Идем. К тебе гости прибыли». Под гостями подразумевался императорский портной, который провозился со мной довольно много времени. Измерил, казалось, каждый кусочек моего тела, даже пальцы. Какое-то время мы с ним спорили относительно рубашки. Она не вписывалась в концепт портного, а я наотрез отказался ее снимать. В итоге мне все же удалось убедить портного не трогать мой артефакт. Недовольный мужчина уехал, а меня вернули обратно к книгам. Выпускать из формы тона мага хаоса никто не собирался. Так продолжалось еще три недели. У меня не было ни тренировок, ни походов, в разломы, ничего. Я даже сбежать из Формитона порталом не мог. Город находился в зоне отчуждения. Стоило выйти из квартиры, как рядом со мной появлялись сопровождающие десятого ранга. Они действовали без фанатизма, оставляя мне видимость свободы, но при попытке пойти не туда, меня сразу же останавливали. У свободы был весьма короткий поводок. Однако разговаривать с другими людьми это не мешало. так что я был в курсе всего того, что происходит в Империи. Проклятые земли остановлены. Это была самая обсуждаемая новость последнего времени. Ромарио Гринфолду или Глазу, тут как кому удобней, был дарован титул Герой Империи, первый за долгое время. Маг природы покинул форметон, вернувшись в свой род, который сразу же набрал значительный вес. Аквалоры были признаны виновными в нарушении указа Императора и смещены с поста главы клана Воды. Никто так и не понял, куда исчез Алехандро Аквалор, но в итоге всю вину за нарушение указа императора свалили на него. Теперь, если вдруг маг воды появится в империи, он будет казнен. Управлять кланом воды стал род Флоуринг, и, как я узнал, они начали активно поглощать один род за другим, объединяя всех под своим именем. К примеру, Блэквуды перестали существовать. Отец Натали принял предложение нового главы клана и без каких-либо размышлений сменил фамилию на «Флоуринг». Странное решение от головы пусть и маленького, но весьма гордого рода. Однако я понимал, почему отец Натали так сделал. Он получил защиту от тельмаров. Непонятно, правда, что будет с моим договором на продажу эликсиров в стимуляции источника. Нужно будет решить этот вопрос, когда меня, наконец, отпустят, ибо я потихоньку уже начинал злиться. «Господин...» «Наконец-то этот день настал!» Ястин прибыл ко мне ранним утром. И не один, а в составе большой команды. Кого здесь только не было. И парикмахер, и мастер маникюра, и банщик, и гример, и портной, готовый подогнать одежду на месте. «Ты сейчас о чем?» — спросил я у Ястина. «О вашей свадьбе, господин!» — пояснил слуга. «Сегодня в императорском дворце состоится церемония бракосочетания главы высшего рода Сола Греймода». И Верены Лайтмор. С нашей стороны все готово, осталось только подготовить вас, господин. Для начала нужно сходить в баню и хорошенько вас отмыть. Так вот, почему меня заперли здесь, чтобы никому не мешал. Улыбнувшись, я расслабился и позволил превратить себя из уставшего мага Хауса в главу высшего рода Греймот. Меня помыли, подстригли, облагородили, одели, и когда передо мной поставили зеркало, чтобы оценил результат работы, Я сам себя не узнал. Из зеркала на меня смотрел красивый молодой человек с ухоженными серыми волосами и серыми же глазами. «Портал готов, господин», — произнес Ястин. «Нужно идти, церемония начнется уже скоро». Императорский дворец выглядел потрясающим. Его украсили в цветах моего рода, сохранив при этом былое великолепие огневиков. Гостей было столько, что я даже не пытался их считать. Я шел по красной дорожке с высоко поднятой головой, ловя на себе совершенно разные взгляды. Здесь была зависть, удивление, ненависть. Кто-то даже хотел меня убить, если верить ощущениям. «Глава высшего рода Греймот! Макхауса пятого ранга Соло!» прозвучал голос Бернарда Флеймворда, когда я вошел в тронный зал. «Основная церемония, как я понял, будет проводиться здесь». собравшихся здесь оказалось не меньше, чем в общедоступной части дворца. Если там присутствовали представители обычных родов, то здесь, в самом сердце империи, собралась вся высшая знать государства. И убить меня здесь хотели куда сильнее, чем в общедоступной части. Красная дорожка закончилась в нескольких шагах от трона, где восседал император. Неподалеку я увидел тройку своих учениц, замученных, уставших, но сияющих и довольных, Двухмесячная учеба их не сломила. Макс света восьмого ранга, Верена Лайтмор!» прозвучал голос Бернарда Флеймворда. Некоторые собравшиеся ахнули, когда открылись боковые двери, и в зал вошла моя будущая жена. Не удержавшись, я повернулся в ее сторону и в буквальном смысле обомлел. Верена была не просто прекрасна. А идеально. Белоснежное платье было украшено изящными драгоценными камнями. На голове Верены сияла диадема света. Руки скрывались под длинными белыми перчатками, доходящими до самых локтей. Верена излучала такую женственность, что мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы не броситься к ней навстречу и не заключить в объятия. Верена встала рядом и взяла меня за руку. Чувство, накатившие на меня в этот момент, описать тяжело. Верена отныне рядом. Не за мной, не передо мной, не вместо меня. Рядом. Вместе. Рука об руку до конца наших жизней. Потому что только вместе можно преодолеть весь тот кошмар, что в скором времени свалится народ род Греймот. В том, что этот кошмар будет, я ни мгновения не сомневался. Потому что прямо сейчас... Ощущения орали от безумного страха. В зале находятся те, кто не просто желает меня убить, но еще и имеет такую возможность. Удачи им всем. Хаосу все равно, кого пожирать. Особенно, когда на его стороне три гения разных стихий. Одна красавица и два мага десятого ранга, один из которых потенциально тоже является гением. Добавим сюда еще и меня. который тоже постепенно начал записываться в гении, и получится гремучая смесь, способная на многое. «Объявляю вас мужем и женой!» — прозвучал голос императора. «Отныне вы Соло и Верена Греймот! Да будет так!» Тайное поместье Ордена Круга, город Криолон, столица империи. За столом сидели шестеро магов десятого ранга. Последнее седьмое место пустовало, и причина этого была не в том, что седьмой брат задерживался, а в том, что седьмой брат исчез. «Информация подтверждена. Это был Алый Призрак», произнес второй, озвучивая крайне неприятную для всех новость. «Как выжил маг Хауса спросил третий. «Он тоже там находился». «Такой информации у нас нет», — ответил второй. «Допрос главы высшего рода проходил без протокола и нашего присутствия. Судя по тому, что флеймворды не предъявили Греймоду обвинений, ответ их устроил». «Надавить на них, чтобы узнать ответ?» — предложил пятый. «Отправлю свою гильдию, пусть надавят куда надо». «Мы уже надавили один раз», — хмуро ответил третий. «Что в итоге?» Алый призрак в рюкзаке так и не появился, зато практически уничтожил Аквалоров. «Где сейчас седьмой?» «Мертв», — произнес первый. «Артефакты, что были на него завязаны, утратили силу. Седьмого больше нет, и нам придется на это как-то реагировать. Требования господина четкие и недвусмысленные. Орден круга должен состоять из семи членов». «Есть у меня кандидат», — предложил обычно молчаливый четвертый. Нужно будет его со всеми согласовать. Знаете, мне кажется, что господин призвал Алого призрака не для того, чтобы тот помешал Аквалорам уничтожить мага Хаоса. Полагаю, дело не в том, что Греймот так жизненно необходим господину. Скорее дело в разломах, из-за которых росли проклятые земли. Здесь я склонен согласиться с флеймвордами. Им действительно удалось остановить рост проклятых земель. Господин это знал и хотел помешать Аквалорам. Видимо, седьмой настолько погрузился в собственное величие, что проигнорировал приказ господина не мешать флеймвордам. За что я был наказан? Алый призрак не тронул не только мага Хаоса, но и защитников Формитона, которые и уничтожили якорный разлом. «Что они вообще там делали?» — спросил шестой. «Личная инициатива одного из Гринфолдов». — ответил третий и посмотрел на шестого. «Твои позиции в клане могут пошатнуться. Гринфолды получили героя, остановившего проклятые земли. Многие могут решить, что такой род имеет право возглавить клан природы». «Как решат, так кровью умоются», — произнес шестой. «Мой род возглавляет клан природы уже несколько сотен лет. Когда мы уже находились на вершине, Гринфолдов даже не существовало». «Мое дело предупредить», — пожал плечами третий. «Твое. Принимать решение». «Первый ты связывался с господином?» «Да, но он молчит», — ответил негласный глава Ордена Круга. «Это первый такой случай за долгое время. Значит, можно сделать вывод, что нами недовольны». «Мы слишком медлим с магами хаоса, кивнул третий и посмотрел на пятого. «Твоя гильдия не справляется с задачей». «Убийцы исчезают один за другим, а Грей-моды становятся только сильнее. Нужно что-то менять в этом порочном круге». «Если есть что предложить, предлагай», — недовольно произнес пятый. «Пустые обвинения никому не нужны». «Нам нужен новый седьмой», — ответил третий. «Кандидат есть у четвертого. Считаю, что новому члену Ордена Круга нужно доказать свою полезность». Он может сесть в это кресло, если рядом с ним на подносе будет лежать голова главы Греймодов. «Принимается», — после раздумья ответил первый. «Четвертый, предупреди своего кандидата. Впереди турнир молодых магов, где будет участвовать и глава Греймодов. Полагаю, если он умрет во время выступления, никто оплакивать его долго не станет». Где-то на просторах континента страна не определена. Глава культа древних стоял возле центрального алтаря уже долгое время, глядя на находящийся на нем Штарингал, под номером восемь. Вернувшийся артефакт древних означал только одно. Культ потерял одного из сильнейших своих представителей. «Еще один погиб!» — раздался неприятный голос старой предсказательницы. «Хаос идет, господин! Хаос уже близко!» «Что ты предлагаешь?» — глава культа посмотрел на сморщенную старушку. «В день, когда проклятое дитя пятерых остановится, хаос обретет силу шестерых». Предсказательница проигнорировала вопрос, напомнив строки пророчества. «Серый огонь разгорается, и чем больше дров ты в него подкидываешь, пытаясь погасить пожар, тем сильнее становится пламя хаоса». «Что ты предлагаешь?» С едва скрываемым раздражением повторил свой вопрос глава культа. «Позволить серому огню прогореть», — заявила предсказательница. «Не кормить его. Часть алтаря была утеряна. Я это чувствую так же четко, как и ты. Еще не критично, но для финального ритуала сил может не хватить. Не нужно кормить пламя, господин. Люди недолговечны». Через двадцать-тридцать лет хаос станет слабым и безвольным. Так было всегда. Тогда-то мы и нанесем удар. Пророчество начало сбываться, — не согласился глава культа. Хаос уже идет. «Сейчас для него открыты все дороги мира, господин», — пояснила свою мысль старушка. «Он может идти куда угодно». Он не знает правильного пути. Так не показывай ему его. Хаос идет? Пусть идет. Главное, что он идет не в нашу сторону. Сейчас мы близки к цели, как никогда раньше. Так не позволяй безумным бредням давно сдохшего сумасшедшего нам помешать. Скоро ты проведешь ритуалы, я знаю. что он увенчается успехом. Мы закончим то, что начали древние, господин. Мир будет уничтожен, и ни один хаос нам в этом не помешает. Конец Третьей книги